Глава 11. Эрика вошла в кабинет одна. Мать Джейми Тега сидела на диване в углу, как зомби, уставившись неведящим взглядом перед собой. Ее глаза покраснели и опухли от слез, тушь размазалась, а окрашенные в черный цвет волосы еще больше выделяли бледность лица. Эрика представилась и показала свое удостоверение. Миссис Тиг. Прошу меня извинить за то, что не смогла побеседовать с вами раньше. Женщина кивнула и прикусила губу, прижав к носу скомканный бумажный платок. Эрика обвела взглядом стильный кабинет. На стене висели фотографии здания, сделанные во время его строительства, начиная со снимка, на котором... Тогдашний премьер-министр закладывает первый камень проекта и заканчивая фотографией, на которой принц Чарльз открывает памятную доску в честь введения в эксплуатацию нового дома. «Я здесь всего в третий раз», — выдавила Дженнис, проследив за взглядом Эрики. Ее голос дрогнул. «Джейми только что переехал сюда». Эрика помолчала несколько минут чтобы Дженни смогла взять себя в руки. «Вы не против ответить на несколько вопросов? Просто чем раньше я с вами поговорю, тем свежее в вашей памяти будут детали». «А когда еще? Лучше покончить с этим сейчас». Эрика достала блокнот и ручку. На Дженнис были старые джинсы и свитер. На подлокотнике дивана висела практичная непромокаемая куртка а у юнок ног стояла дорогая сумочка от Шанель, которая выглядела неуместно. «Могу я узнать, в котором часу вы приехали сюда сегодня?» Дженни сглотнула и прижала бумажный платок к носу. «Должно быть около половины восьмого. По понедельникам есть стира его вещи. Я сама вошла в квартиру. Я так делала на его старой квартире и так же поступила здесь. У вас есть ключ?» Да, я ведь только что сказала, что сама вошла. Он же мой сын. Воцарилось недолгое молчание. Эрика не стала поправлять ее, но Дженнис, похоже, сама поняла, что теперь придется использовать прошедшее время. Она посмотрела на потолок, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Да, у меня есть ключ. Сегодня он должен был пойти на тренировку. Вы живете где-то поблизости, в Дептфорде, чуть дальше по дороге, но как будто в другом мире. Там выросли Джейми и его сестра. Когда вы приехали, дверь была закрыта на замок или открыта? Закрыта. Какие-нибудь признаки взлома? Нет. Вы знаете, чем Джейми собирался заниматься в выходные? Он весь день был на тренировке и вечером собирался встретиться с парой приятелей. У одного из них — Леона. Только что родился ребенок, и они хотели отметить его рождение. Вот тогда я последний раз с ним разговаривала. Несмотря на то, что Эрика прожила в Великобритании более 30 лет, она все еще не понимала этой традиции, когда отец и его приятели — Идут куда-то и напиваются в стельку, якобы отмечая рождение ребенка. Она знала, что иногда эти ночные вылазки могут быть довольно бурными. «Вы знаете имена его друзей?» «Разумеется, знаю», — вспылила Дженнис. «Леон Бромфилд и Финн Хортон. Они вместе учились в футбольной академии. Я знаю, что ему не терпелось с ними повидаться. Мне нужны их телефонные номера». Дженнис кивнула и достала свой телефон. А куда они собирались пойти? В какой-то модный дорогой клуб в вест -Энде. Джейми тратит целое состояние, посещая эти элитные ночные клубы. Он не может пойти в простой паб. На него набросится толпа фанатов и... и... преследователей. У него были преследователи. Кто-то вломился в его последнюю квартиру. «СМИ преследуют его. Каждый божий день в желтой прессе появляются статьи, в основном лживые. У него нет нормальной жизни». «Расскажите мне о взломе». «От ваших полицейских не было никакого толку. Слава богу, его не было дома, когда к нему вломились». «Что-нибудь было украдено?» Дженнис раздраженно вздохнула. «У вас должна быть эта чертова информация!» Он общался с вашими из полиции. Я тоже. Она смотрела, как Эрика записывает ее слова. Сколько времени это еще займет? Чарльз, мой муж, он уехал в Австралию. Работает в компании по производству пластмасс. Он ничего не знает. Я пока не смогла с ним связаться из-за разницы во времени в 11 часов. Он будет. О, Боже. Я не знаю, как я ему скажу. Дженнис посмотрела умоляющим взглядом, и Эрика прониклась к ней искренним сочувствием. «Мы можем позвонить еще кому-нибудь из членов семьи?» «Нет. Наша Карен, сестра Джейми. Я позвонила ей и оставила сообщение. Просто я знаю, а никто из них не знает!» Внезапно Дженнис замерла. Она посмотрела на Эрику. «Я видела». Что с ним сделали эти... эти веревки? Я заявляю вам здесь и сейчас, что он не был извращенцем. Ни одна мать не должна видеть своего сына в таком... таким...» «Конечно». «Откуда вам знать? У вас есть дети». Эрика подумала о Томе и о том, что она почувствовала бы, если бы обнаружила его тело связанным таким образом. Это было бы ужасно. «Нет». «У меня нет детей. Вам приходилось видеть, как человек, которого вы любите, умирает ужасной смертью». Зло выпалила она. Эрика продолжала писать. «Я задаю вам вопрос, офицер!» Эрика подняла глаза. «Да, моего мужа застрелили у меня на глазах. Он умер у меня на руках». Это прозвучало слишком резко. «Когда?» «Восемь лет назад». Через несколько месяцев будет девять. Поведение Дженни смягчилось. Мне жаль. Спасибо. Воцарилось долгое молчание, пока Эрика просматривала свои записи. Я чувствую такую безудержную ярость, как будто она поглотит меня, если я не дам ей выхода. Мне хочется вас ударить, но я этого не сделаю. Долгое время. Я испытывала такие же чувства. Знаете, Дженнис подняла руку, останавливая Эрику. «Нет, я ничего не хочу слышать о чёртовых психотерапевтах. Вы меня поняли?» «Я здесь только для того, чтобы задать вопросы, ответы на которые, возможно, помогут нам поймать того, кто это сделал». Эрике пришлось заставить Дженнис сосредоточиться и предоставить ей как можно больше информации, пока она ничего не забыла, прежде чем все остальные заботы и обязанности, связанные с этим печальным событием, возьмут верх. «Что еще вы хотите знать?» «В квартире было что-нибудь необычное?» — спросила Эрика, не желая сообщать Женни с какие-либо подробности о полироидных фотографиях. «Нет, ничего». Он только что переехал. Все вещи оставались в коробках. У Джейми есть фотоаппарат Polaroid. Что? Нет, не думаю. Он все фотографирует на свой телефон. У Джейми был партнер. Девушки. Ему нравились девушки. Настойчиво повторила Дженис, желая пресечь любые предположения. У него была девушка. Нет. «А имя Аннабель вам что-нибудь говорит?» Дженни задумчиво уставилась на свои руки. «Нет, он никогда не упоминал этого имени. У него уже давно никого не было. Я знаю, что у него случались интрижки. Он ведь молодой парень, футболист. Полагаю, вы сейчас спросите меня об обвинениях?» Эрика задумалась. «Обвинения? Ах, да!» Джейми Тик — футболист. Три года назад его судили за изнасилование молодой женщины и признали невиновным. «Да, я знаю о судебном процессе по делу об изнасиловании», — ответила Эрика. «В это время дверь открылась, и в кабинет вошла коренастая женщина в дорогом черном брючном костюме свободного покроя в сопровождении лысеющего мужчины средних лет». На вид ей было от 30 до 60, С белоснежными волосами, собранными в конский хвост, одутловатым лицом и похожими на кошачьи глазами. «Боже мой!» — я только что узнала. «Мне ужасно жаль, дорогая!» — воскликнула женщина низким хриплым голосом с явными нотками шотландского акцента. Она подошла к Дженнис, и они обнялись. Женщина отстранилась и пристально посмотрела на Дженнис. «Милая, что я могу для тебя сделать?» «Шерри, забери меня отсюда к чертовой матери. Я не могу дозвониться до Чарльза и Карен». «Я Шерри Шелтон, футбольный агент Джейми», — представилась женщина, оглядывая Эрику с головы до ног. «Это его адвокат Джек Гровер». Адвокат неловко кивнул, держа руки в карманах и опустил глаза в пол, как будто сам того не заметив, зашел в женскую раздевалку. Эрика показала им свое удостоверение. Я лишь задала несколько вопросов. Мне нужно отвезти Дженис домой, заявила Шерри. Похоже, ей не сильно понравилось, что Эрика разговаривала с Дженис без ее присутствия. Я почти закончила. «Дженнис арестована?» «Нет». «Хорошо, тогда она может идти». «У меня еще один вопрос. У Джейми были враги? Он с кем-нибудь недавно ссорился?» Дженнис встала, и Шерри протянула руку, чтобы увести ее. Но та замешкалась на пороге, и ее ответ удивил Эрику. «Он был так счастлив, что у него успешная карьера». Единственной проблемой было найти людей, которые чувствовали бы то же самое. Шерри нетерпеливо указала Джеку на что-то. «Ах, да, вот моя визитка», — протянул карточку Джек. «Если вам понадобится поговорить с Дженнис, позвоните мне, и мы организуем встречу, когда все уляжется». Они поспешно вывели Дженниса с кабинета, а Эрика осталась и посмотрела на визитку. Маркус, Смоут и Пилкингтон была дорогой юридической фирмой.